Глава первая. Преддверие. «Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда». Марк Твен. Массивная створка шлюза уже заканчивала свое движение, открывая мне дорогу в пустоту космоса, заполненную обломками разбившихся кораблей. Не теряя зря времени, забежал внутрь, Благоуправлять этим небольшим аппаратом можно и без нейросети. Загерметизировал вход и вылетел наружу. Все-таки странное здесь место. Почему-то именно сюда попадает такое огромное количество разнообразных космических кораблей, и почти все они мертвы. Кое-где еще, конечно, остаются очаги энергетической активности, но по большей части это всего лишь обломки разной степени сохранности. Иногда попадаются достаточно свободные зоны, и можно лететь через них, не особо опасаясь повреждения обшивки. А порой скученность конструкций настолько высока, что туда лучше не соваться. Сколько же людей здесь погибло? Десятки, сотни тысяч, а может быть и миллионы? Буд уверенно нес меня сквозь эту мешанину, которая навевала какую-то инфернальную грусть и обреченность. В любом случае, надо было торопиться. Если мой брат попал на планету, покрытую песком, то шансов выжить на ней у него очень и очень мало. Буду надеяться, что с тем не самым адекватным Искином удастся договориться. Чем ближе я подлетал к границе корабельного кладбища, тем меньше попадалось на пути обломков и стало возможным ускориться. мое небольшое юркое суденышко прибавило ход и через полчаса меня вынесло в практически чистые области здесь уже можно было сориентироваться радар отработал штатно и я скорректировав курс устремился по направлению к планете на орбите которой и находилась громада космической станции по мере приближения к цели меня все сильнее одолевал трепет при виде этого сооружения да уж Древние действительно знали толк в инжиниринге. Даже странно, почему потом они приняли такое непонятное мне решение перейти на энергетический уровень существования. Это как же нужно было запудрить мозги такому количеству разумных. Хотя чему тут удивляться? Даже во времена моих последних дней на Земле, перед похищением целые народы поддавались на абсолютно бредовые идеи. Особенно смешила меня новомодная в то время философия самоидентификации. Далеко не самые интеллектуально развитые малолетки, кем только себя не называли, придумывая и изгаляясь по максимуму. Небинарные личности, гомосеки всех мастей, квадроберы, лягушки, квиры. В какой-то момент времени стало казаться, что мир сходит с ума. Но в конечном итоге... Это позволяло нам, солдатам, мобилизовать все силы, чтобы не допустить подобного у себя дома. В то время я искренне считал, что эта война окажет благоприятное воздействие на наше общество, пораженное духом женской модели воспитания мужской половины населения. Даже я, не имея семи пядей во лбу и не обладая глубокими познаниями по философии и обществознанию, смог понять, что лишь война порождает мужчин, и только мужчины способны воспитать из мальчика мужчину. Не зря ведь, как говорят в древней спарте, пацанов всего до семи лет растили женщины, а потом исключительно мужская компания. Именно так можно было воспитать человека, способного встать на защиту своей земли. В конечном итоге я оказался прав, Еще во время моего первого возвращения на родину в быстром темпе просмотрел основные события за прошедшие десятилетия и убедился в том, что все было не зря. Мы смогли выстоять, сохранили свою идентичность. Да, местами были перегибы, но со временем они нивелировались, а уж на фоне того, что происходило в других странах, это было просто небо и земля». Что там творится в данный момент, вообще уму непостижимо. Просто какой-то зомби-апокалипсис, в котором роль упырей играют сами люди, пожирающие свое общество изнутри. Странно. Я подлетел уже практически вплотную к станции, а никаких вызовов мне не поступало. Остановил бот и решил осмотреться, чтобы понять, куда мне пристыковаться. Но не успел, потому что в следующее мгновение я уже вновь оказался в чертовски знакомом месте. Правда, теперь я морально был к этому готов. И черная пустота, окружающая меня со всех сторон, абсолютно не испугала. «Искин!» — позвал я. «QXW, ты где?» «Я здесь, я тут, как и всегда». «Ты меня помнишь? Я Борвинд, гвардеец Арай. Проходил твой полигон примерно цикл назад». Схожесть есть, но вот то, что ты именно тот, кто прошел посвящение у меня на борту, под большим вопросом. Что, тоже начнешь мне рассказывать про несоответствие генетического кода? Это лишь часть критериев, по которым была произведена сверка. Знаешь что, с тех пор прошло достаточно много времени, и я успел побывать в серьезных переделках. Так что и нейросеть у меня теперь другая. Да и набор менто-модулей поменялся. так что уж извини, какой есть. Назад не лезь. Мне тут один твой собрат с геномом немножко помог, так что теперь буду жить с таким». Попытался я объяснить ситуацию. Активируя дистанционное ментоскопирование с целью идентификации. Возможно, неприятные ощущения». Проигнорировал мои слова голос, и в следующую секунду эти самые неприятные ощущения меня посетили. Если вам никогда не вбивали в голову железнодорожный костыль, то вы меня, наверное, не поймете. А вот я ощутил это сомнительное удовольствие спална. Благо, продлилось оно относительно недолго, не дольше пары минут. Но этого мне хватило, чтобы заволноваться о чистоте своего комбинезона в филейной области. «Добро пожаловать на территорию полигона, Борвинт. Идентификация посредством изучения глубинных слоев памяти произведена. Должен сообщить вам о серьезном повреждении нейрооборудования и выгорании 73% энергоканалов. По моим прогнозам, восстановить можно примерно 34% поврежденных участков. Нейрометка гвардейца Арай деактивирована. Ну так ты ведь можешь ее восстановить. Ты же мне ее когда-то сам и поставил, а сейчас убедился, что я — это я. В чем проблема-то? Проблема в том, что удалить подобную нейрометку может только уполномоченный представитель Гвардейского корпуса Империи. И если у вас ее нет, то вы ее лишены законным способом, и я не имею права поставить ее заново без повторного прохождения полигона. О, да ты издеваешься. Ну да ладно, это дело десятое. Если надо, я еще пару червяков завалю. Но вообще-то я тут не за этим. «Сюда мой брат отправился, Денис Сергеевич Ветров». «Данный разумный действительно находится на территории станции», подтвердил Искин. «Частично». «Дело в том, что он прилетел сюда по ошибке». «Ну, глупый он, понимаешь? Надо бы его с территории удалить, понимаешь?» «Я хочу его забрать, не его это». «Стоп, что значит «частично»?» «К сожалению, в данный момент это невозможно». Данный разумный добровольно проходит начальную военную подготовку. «Да какая подготовка? Ты что, смеешься? Ты что, его на полигон отправил? Его там первый же песчаный червь сожрет! Давай, закидывай меня туда же! Может быть, ему прямо сейчас нужна моя помощь!» Денис Сергеевич Ветров по уровню своего развития не подходил под минимальные требования для прохождения реального полигона. Поэтому ему была предложена виртуальная симуляция в качестве альтернативы физическому уничтожению. «Это что еще такое? А почему ты мне этого не предлагал? И почему же сразу уничтожение?» «Ваш уровень развития и имеющееся оборудование подходили под эти требования», — терпеливо, но безэмоционально пояснил Искин. «Ну, и долго он будет в этой симуляции находиться?» На этот вопрос ответить сложно. Он был подключен к компиляру. При достаточном уровне развития процент выживаемости составляет 21 единицу. И что это такое? Никогда не слышал. Это виртуальная симуляция. «Погоди!» — вскрикнул я, перебивая пояснение. «21%?! То есть там что, шанс выжить один к пяти? «Совершенно верно. Денис Сергеевич Ветров сам принял подобное решение. Директива обязывает предложить разумному такой вариант». «А ты еще и вилочку ему, наверное, преподнес. Или в леса вечной охоты, или проходить эту твою компиляру, да?» Тем не менее, решение разумного было добровольным. «Ты что не понимаешь, что он во всей этой космической теме просто не шарит, а ты его в самую задницу засунул?» «Давай, отправляй меня туда же! Ну и э, объясни в двух словах, что это такое и с чем его едят!» «Ваше нейрооборудование повреждено, насколько я могу судить. Управляющий ментомодуль уже начал восстановительные процедуры. К тому же вам потребуется установка внешнего импланта для подключения к системе». «Так давай устанавливай!» – потребовал я, а в следующую секунду что-то прилепилось к моему левому виску и раздался противный хруст костей черепа. «Ух, ёпта!» — выругался я. «Что ж ты а, не предупреждаешь, гад, что это так больно?» «Потребуется около получаса для полного подключения устройства к вашему головному мозгу». «Что-то в прошлый раз ты был более разговорчивым. Ну да ладно, время не терпит. Ты мне лучше расскажи, что это за штука такая, чего там ждать, к чему готовиться?» «Я могу предоставить вам только общую информацию, «Любая попытка моего вмешательства может повлечь за собой нивелирование результатов. Правила использования компиляра жестко регламентированы. Я не могу нарушить протокол». «Ну давай хоть общую, и вообще можно посмотреть, как у него там дела». «Могу предоставить краткую историческую справку». Данная виртуальная симуляция официально разрешена и рекомендована к использованию императором Астаном XIII в качестве метода альтернативной аттестации младшего командного состава, обладающего от природы низким уровнем ментального развития. Генерация игрового мира вариативна. Просчитать параметры генерации невозможно. В сущности, это своего рода игра, создатели которой неизвестны, Как и не определен механизм, по которому происходит примирование игрока при удачном прохождении. Так это что, стрелялка какая-то, что ли? Игрушка? Вы тут что, совсем сбрендили? Детский сад какой-то устроили? Перебил я этот ликбез. Тогда почему, если это какая-то виртуальная реальность, существует опасность смертельного исхода? «Борвинд, ты меня не дослушал. Я в какой-то веке пытался оказать тебе помощь. Но, похоже, с нашей прошлой встречи ты ничуть не изменился». Тон искино резко посуровил. «Поэтому дальнейший разговор считаю бессмысленным. Я, конечно, постараюсь подключить тебя к нужной генерации. Тем более, что условия для этого, судя по всему, твой брат уже выполнил. А дальше будешь разбираться сам». «Да погоди ты, не кипятись, извини. Я тут просто на эмоциях. Сам понимаешь, брат пропал, а тут ты с этими игрульками». Компилляр — не просто, как ты выразился, игрулька. Это самый настоящий виртуальный мир, принцип работы которого до конца понять не смог ни один ученый. А уж как это работает в таких масштабах, вообще за гранью достижений любой науки или техники. Она есть, она появилась очень давно, возможно, была всегда. На всю империю имеется всего несколько мест, где есть терминал для подключения к ней. «И вообще, я обиделся, но твоя просьба зафиксирована и будет выполнена. Желаю удачи, она тебе там понадобится», — Отчитал меня Искин сильно изменившимся в эмоциональном плане голосом. Вот теперь он стал похож на того, каким я его запомнил по нашей первой встрече. Все-таки он точно за такое количество времени немного сбрендил. я бы даже сказал не немного, а очень даже конкретно. «Прошу предоставить дополнительную информацию», сказал я официальным тоном, но мне никто не ответил. Я еще несколько раз пытался дозваться до этого шизика, но, к сожалению, безрезультатно. Похоже, он и вправду затаил обиду. Я провисел в темноте еще около 15 минут, а потом внезапно в левом глазу появились какие-то символы. Пришлось закрыть правый и попытаться сфокусировать зрение. Как только это произошло, то сразу же отчетливо увидел приветственную надпись на русском языке. Похоже, эта штука взяла данные из моего мозга. Странно. Вроде смотрю одним глазом, а такое ощущение, как будто читаю книгу или воспринимаю информацию с экрана компьютера. Что ж, посмотрим, с чем это едят. Добро пожаловать в виртуальный мир компиляра. Вас ждут удивительные по своей неповторимости приключения — основанные на ваших личных предпочтениях. Надеемся, вы оцените качество игрового сервиса. Внимание, предупреждение. Использование данной системы может принести вред вашему здоровью или же повлечь за собой физическую смерть. Является ли ваше желание продолжить добровольным? Под этой надписью находились две кнопки «Да», «Нет». Только подумал нажать «да», как она тут же подсветилась, и текст побежал дальше. «Внимание, предупреждение! При первичном подключении рекомендуем вам произвести генерацию собственного игрового мира. Подключение к другим генерациям может быть опасно в связи с несоответствием вашего уровня развития прогрессу данного кластера. Желаете создать собственную генерацию или подключиться к имеющейся?» Появился вопрос. А под ним опять две кнопки Создать новую генерацию. А на второй, видимо, название того мира, в котором играл мой брат. Поэтому, не раздумывая, жму на кнопку с надписью D Ada 12. Игрок, вы выбрали генерацию D Ada 12. Степень стабильности высокая. Синхронизация произведена. Подключение через 5, 4, 3, 2, 1. На последних секундах отсчета. Мне вдруг резко захотелось передумать и не влезать в сомнительную авантюру. Но желание вернуть брата все таки пересилило. А может быть, уже было и поздно. Как только на виртуальном экране появилась цифра ноль, он исчез. И очень похоже, что вместе с моим сознанием, потому что в себя я пришел, прямо скажем, очень в странном месте. С трудом разлепив слезящиеся глаза, Я увидел перед собой ребристый настил пола или палубы, пока еще было непонятно, и попытался произвести вдох, сразу же ощутив целую гамму запахов. Причем сказать, что были они омерзительными, это значит не сказать ничего. Невообразимая дикая смесь горелой проводки, нечистот, гниения, каких-то химикатов. В общем, лучше бы я еще раз побывал в туалете Махачкалинского военкомата. Помню, однажды довелось мне посетить это культовое заведение, в котором я испытал массу ни с чем не сравнимых эмоций. Кое-как удалось приподняться и отлепить свою щеку от металлической поверхности. Осмотрелся. Похоже на какой-то бот или что-то подобное. Но, судя по всему, этот транспорт попал в жесткую переделку. На месте аппарели зияла внушительная дыра. В левом глазу настойчиво мигало сервисное сообщение, поэтому слегка растер затекшее лицо со следами ребристой поверхности на щеке и закрыл правый глаз ладонью, потому что само веко не хотело полностью опускаться. Игрок, мы рады поздравить вас с первым подключением к миру компиляра. Желаем вам успешного развития. Вы находитесь в стартовой локации генерации «Деоданте-12», Количество доступных возрождений — 33. Для прохождения генерации необходимо пройти все уровни, по завершению которых вы по традиции будете вознаграждены. Желаем удачи. Подсказка. Настоятельно рекомендуем использовать платформы, сохраняющие прогресс прохождения генерации, расположенные в непосредственной близости от стражей врат, размещенных в конце каждого уровня. Напоминаем. что, согласно правилам игры, с которыми вы добровольно согласились, количество возрождений в генерации равно 33. Если вы израсходуете эти попытки, вас ждет физическая смерть. Старайтесь развивать собственного персонажа, ищите возможности. Каждая генерация уникальна и несет в себе массу путей. Лишь вы в состоянии их отыскать. Бесценный дар создателей ждет вас в конце игры. Подсказка. В качестве стартового бонуса вам начислено одно очко повышения основных характеристик. Советуем распределять все добытое с умом. Возможно, это позволит вам сохранить жизнь. Внимание! Вы слишком долго находились в бессознательном состоянии и неблагоприятных условиях. Ваш организм отравлен. Длительное нахождение в стартовой локации может привести к смерти и потере возрождения. Учтите! Не рекомендуется длительное пребывание на одном месте. Компилляр требует динамики. То-то я думаю, почему мне так хреново, а я тут этими миазмами траванулся. Похоже, надо действительно сваливать, но для начала нужно все таки посмотреть на собственные характеристики. Только как это сделать? Попытался нащупать имплант, варварски установленный мне в черепную коробку. но висок оказался абсолютно чистым. Надпись перед глазами пропала, и пришлось искать способ выведения игровой информации. Вот никогда не думал, что попаду в подобную ситуацию. Нет, конечно же, в детстве я любил игрушки, даже считал себя игроманом, причем как ни странно, предпочитал именно РПГшки. Но чтобы вот так оказаться в настолько детализированной виртуальной реальности, об этом не могло идти и речи. Хотя, конечно же, разнообразные игровые сервисы в Содружестве имели место быть. Но вот ни в одном из них не декларировалась возможность физической смерти. Интересно, кто придумал это жесткое радикальное развлечение? Да и о каких дарах вообще идет речь? Ну да ладно. Вполне возможно, что дополнительные сервисные сообщения появятся позже. Похоже, тут все очень серьезно. и лучше прислушаться к этим подсказкам. В любом случае, судя по всему, это все таки мир космических технологий, и, вполне вероятно, я смогу раздобыть здесь какое-нибудь современное оружие. Уж этим добром пользоваться умею хорошо. С трудом встал на ноги и смог осмотреть себя. Странно. Это совершенно точно не тот комбез, в который я оделся, когда вылез из медицинской капсулы. Это же больше похоже на старый заношенный камуфляж до потопной расцветки дубок. Из-под него выглядывает полосатый тельник. Потрогал материал на ощупь. Ну да, близко. Но не то, какая-то синтетическая ткань, обычной пуговицы, на продвинутые технологии совсем не тянет. Ну а вишенкой на торте стали кирзовые сапоги. Что ж... Надо благодарить за то, что хоть не с голой задницей придется тут бегать в поисках Дениса. Обследовав разбитый бот, не обделив своим вниманием каждый закоулок, должен был признать, что, кажется, легко не будет. Абсолютно никакого оружия нет, даже ничего похожего. Да тут вообще ничего нет. Такое ощущение, как будто всё подчистую вынесли задолго до моего появления». «Где мой традиционный сундук с первым игровым ржавым топором?» Осторожно вылез из судёнышка, настороженно поглядывая по сторонам. «Да уж, судя по всему, что-то на этом объекте произошло неладное. Освещение скудное, всё раздолбано, Кое-где вырываются облака пара или газа, а вдобавок на стенах растёт какая-то дрянь, похожая то ли на плесень, то ли на лишайник. «Ах, Дениска!» «Ну и дернул же тебя, черт залезть в подобную Клаку. «Где теперь тебя искать?» Пробурчал я вполголоса себе под нос, скорее для самоуспокоения. «Ну да ладно. В любом случае необходимо добыть хоть какое-то оружие». Пять минут поисков принесли результат. В моих руках оказался метровый кусок арматуры. Жалко, что не острый. Но в любом случае это лучше, чем ничего». Попутно удалось понять, в какую сторону двигаться. Что-то там в сообщении говорилось о стражах врат. Так вот, этот шлюз, судя по всему, больше всего на них смахивает. К нему я и двинулся, пытаясь не вляпаться ни в какую, возможно, присутствующую здесь живность. До гигантского шлюза, в который вполне мог пролезть не только бот, но и небольшой фрегат, дойти я не успел. Очень уж меня заинтересовали необычные цветы, растущие прямо из стены. Причём именно в этом месте лишайника или плесени не было, хотя вокруг они имелись в достаточном количестве. Интересно, может, какая-то стартовая приколюха или еще что-то в этом роде? Осторожно приблизился и, вытянув кончик арматуры, дотронулся им до шаровидного, совершающего легкие волнообразные движения, пузыри подобного цветка. Слегка прикоснулся, но никакого эффекта не добился. Тогда осмелев, попытался проткнуть странную штуку, но это оказалось непросто. Внешняя поверхность неизвестного растения была очень эластичной. По крайней мере, никакой агрессивности оно не проявляло. Поэтому решил присмотреться повнимательнее. Подошел поближе. Движения цветка завораживали. Во всем окружающем хаосе это был единственный кусочек чего-то прекрасного. Выглядит словно живой организм. Интересно, что произошло в этой так называемой генерации, растут появились такие образцы ксенофлоры? В голове возникла сумасбродная идея прикоснуться к этому чудному растению, только уже не арматурой, а пальцем, что я, в общем-то, и воплотил в жизнь». Внешняя поверхность пузыря оказалась слегка влажной. На кончике фаланги осталась прозрачная слизь, которую я растер между подушечками. А потом и осторожно понюхал, ощутив на удивление приятный свежий аромат. Если это игра, то наверняка в ней будет масса подобных загадок. Ведь не зря же она тут прямо перед выходом растет. Может быть, это что-то полезное. Вновь протянул руку, и попытался осторожно сорвать цветок. Но не тут-то было. Растение намертво засело в щелях декоративных панелей. Пришлось упереться второй рукой в переборку и потянуть, что есть силы. Но в этот момент по центру пузыря образовалось небольшое отверстие, и прямо мне в лицо выстрелила струйка газа. К сожалению, увернуться я не сумел, хотя отпрянуть попытался. что это за херня?» — успел подумать я прежде, чем мои легкие глаза и слизистые оболочки начали гореть огнем, а я, схватившись за горло, повалился на палубу.